2 он оказался не сказочником он служил советником в счетной палате малыш был еще в том возрасте когда свои надежды человек возлагает на омонимию он услышал то что хотел услышать французские слова конт сказка и конт счет звучат одинаково здесь и далее примечание переводчика Так или иначе, этот тип служил советником в счетной палате, носил костюм тройку и не имел ни малейшего желания что-либо рассказывать. Тереза начала нас знакомить. Мари Кальбер де Роберваль, произнесла она, советник счетной палаты, инспектор финансового контроля первого класса, уточнила она с лощавым голоском. Пес Джулиус тут же сунул свою носяру Мари Кальберу в задницу и повернулся ко мне. В его глазах я прочел настоящее собачье потрясение. Поклонник-щитовод ничем не пах. «Очень приятно», — выдавила себя я. «Его брат повесился», — объявила Тереза. «Уж не знаю, что было тому причиной. Новость сама по себе или ее неожиданное объявление или спокойный тон, которым Тереза ее сообщила, Но в любом случае реакция нашей семейки была далека от искреннего сочувствия. «Боже мой!» — пробормотал Тео. «Без шуток!» — поинтересовался Жереми. «А на чем? полюбопытствовал малыш. «Сожалею», — тихо произнесла Лауна таким тоном, что было непонятно, оплакивает ли она покойного, утешает ли его выжившего братца или извиняется перед гостем за хозяев. Клара щелкнула фотоаппаратом, запечатлев счастливую пару. Вспышка помогла сгладить неловкость ситуации, и пока полароид выплевывал фотку, Тереза продолжила знакомство. Моя семья, обвела она нас рукой. Не оставалось никаких сомнений. Она улыбалась, как влюбленная девушка, знакомящая любимого со своими близкими, с которыми тот должен породниться в самом ближайшем будущем. «Я рад, наконец, с вами познакомиться», — отозвался Мари Кальбер. Его голос звучал бесстрастно, но за этой бесстрастностью проскальзывали определенные намерения. Он собрал их все разом в своем наречии «наконец». Сегодня я даже не знаю, что сказать о том ужине. Тереза настояла на том, чтобы на нем присутствовало все племя. Тео в роли матушки вместо нашей вечно пропадающей мамаши. «Амар» — в роли нашего отца, которого мы никогда в глаза не видали. «Жюли» — в качестве моей законной супруги. «Жервеза» — в качестве нашего морального поручителя. «Старина Семель» — выступал в роли заслуженного дедушки-ремесленника-пенсионера. «Хадуш», «Мой» и «Симон» — играли роль кузенов из провинции. а Луса с берегов Казаманса, высокоинтеллектуального дядюшки на тот случай, если за ужином разговор перейдет к высшим материям». Клара расставила на столе большие тарелки, а на них поставила другие, поменьше. Жереми поинтересовался у советника Терезы, какого рода совета он выдает, на что Мари Кальбер своим бесстрастным голосом ответил, что он выдает кое-что другое. Семель выпятил грудь, на которую нацепил свою медаль города Парижа, дав при этом понять, что не отказался бы и от медали труда. Лауна лишь улыбалась с извиняющимся видом. Жервеза вежливо осведомился о том, что подсчитывает счетная палата. Марик Альберт толкнул долгую речь, в конце которой стало понятно, что упомянутая палата была полицией из полиции для выпускников НША. «Национальная школа администрации, один из самых престижных во Франции вузов по подготовке менеджеров и государственных чиновников» что в ней суровые неподкупные чиновники подсчитывают, сколько резинок и карандашей стибрили их однокурсники по школе, находящиеся теперь на государственной службе. Малыш нашел, что он неплохо рассказывает истории, но я ничего из того, о чем говорили за столом, не слышал. Настолько был занят перевариванием первых впечатлений о прибывшем женихе. Марик Альбер был высокого роста, стройным и таким воспитанным что когда он сидел, полы пиджака неизменно задирались выше его толстых ляжек. Гладко выбритый, упитанный, с образцово-бледным оттенком кожи, он бросал на окружающий его мир взгляд, который, казалось, простирался куда-то далеко-далеко. Его рукопожатие было сильным. Спорт, как и все остальное, наверняка был частью его воспитания и я легко мог его представить меломаном наподобие тех, кто с упорством метронома играет Баха в строго отведенные часы. Рукава его пиджака были чуть коротковаты, и трудно было определить, лысоват он или же тщательно причесан. Посреди ночи я разбудил Жюли, чтобы спросить, что она о нем думает. «Ничего», — ответила она, — «просто вылитый выпускник НША, и этим все сказано». «Вот это меня и угнетало. Где Тереза могла откопать такого образцового администратора?» «У себя на работе», — ответила она на мой вопрос. «Ведь ты же знаешь, что я никуда не хожу по вечерам». Тереза работала гадалкой. Она предсказывала будущее в маленьком пассажирском автоприцепе чешского производства, который Хадуш, Мой и Симон отрыли неизвестно где и установили на четырех бетонных плитах на бульваре Мениль-Монтан у стены кладбища Перлашез.